Песнь четвертая Нарушение клятв Обход войск Агамемноном. Боги, узевся отца на помосте золотом заседая, Мирно беседу вели. Посреди их цветущая геба Нектор кругом разливала, и кубки приемля золотые чествуют боги друг друга с высот на трое взирая. Вдруг олимпиец Кранион замыслил Геру прогневать речью язвительной. Он, издеваясь, беседовать начал. Две здесь богини-помощницы в бранях царя Менелая — Гера Аргивская и Тритогения Алалкамена.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 или грозную брань и печальную распри или возлюбленный мир между двумя племенами положим, если сие божествам, и желательно всем, и приятно, будет стоять нерушимую трое прямо владыки и с Еленой Аргивскую в дом и возвратиться. Так он вещал. Негодуя вздыхали Афины и Гера,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 коим трудясь обливалась я истомила и коней рать подымая на гибель прямо и чадом прямо волю твори но не все от бессмертных ее мы одобрим ей негодующий сердцем ответствовал зев стучеводец злобная старец прям и прямого чада какое зло пред тобой сотворили, что ты непрестанно пылаешь, град Элеон, истребить благолепную смертных обитель. Если б могла ты, войдя во врата и троянские стены, ты бы пожрала живых и приамы, и всех приамидов, и троянский народ, и тогда б лишь насытила злобу. Делай, что сердцу угодно». Да горький сесть спор, напоследок грозной вражды навсегда между мной и тобой не положит. Слово еще изреку я, а ты впечатлей его в сердце. Если и я, пылающий гневом, когда возжелаю град не спровергнуть отчизну любезных тебе человеков, гнева и ты моего не обуздавай. Дай мне свободу. сей тебе я предать соглашаюсь, Душой не Так под сияющим солнцем и твердью небесною звездной, сколько не зрится городов, населенных сынами земными, сердцем моим наиболее чтимо священное Трое, Трое владыка прямы и народ копьеносца прямо. Там никогда мой алтарь не лишался ни жертвенных пиршеств, ни возлияний, ни дыма, Сияба нам честь подобает.